После выстрела Белорус слегка оглох на левое ухо. К тому же кровь все никак не хотела останавливаться. И когда они вернулись в машину, Рыжий был бледен, а руки у него тряслись. Пока Туран заводил мотор и выкатывал сендер из оврага, Крючок перемотал раны так, что голова Тима, казалось, стала вдвое больше. «Бандюки внутри уже!» — сообщил он, прижимая ладонь к скуле. «Сейчас за нами ломанутся! Из-за такой повязки нижней челюстью он ворочал с трудом и говорил невнятно, шамкая, как беззубый дед. «Сволочи! Всю кражату мне попортили! Или, может, я, наоборот, только краше стану, а?» Ставро говорил, «Шрамы украшают мужчину», — откликнулся Туран, останавливая машину на краю оврага, боком ко дворцу. «Шрамы украшают мнение мужчины о себе!» «А мужчину украшают женщины!» — возразил Белорус. Туран повернулся к крючку на заднем сиденье. Тот поднял пулемет с дырчатым кожухом, закрывающим большую часть ствола, и большим круглым магазином, похожим на тот, что у харька. Привстав, Туран окинул взглядом дворец. Собрался было попросить Белоруса, чтобы достать бинокль, лежащий в кожаном кармане на дверце, но увидел знакомый силуэт в окне третьего этажа. На голове человека была широкополая шляпа. «Крючок! Вон он! Нет, подожди!» Перегнувшись через спинку, он схватился за ствол, который лопоухи направил в сторону дворца. «Я знаю, ты его убить хочешь не меньше моего, но нам нужно весь клан уничтожить, хотя бы всех тех, кто сейчас с ним, слышишь?» Крючок кивнул. И когда Туран отнял руку, поднял ствол немного выше и засадил очередь по окнам. Вскоре они неслись по извилистой земляной дороге, и привставший белорус, глядя в бинокль, комментировал происходящее позади. «Так, выбегают наружу, вокруг машин своих суетятся. Главного не вижу их, но Панч твой центральную дверь закрывает. Мотоциклетка завелась, Сендер второй» поворачивают, а вот и самоход поехал». «Бандиты нас заметили?» — спросил Туран, выруливая на дорогу, по которой они подъехали ко дворцу. Далеко впереди бежала небольшая толпа, от нее то и дело отделялись люди, сворачивали к полям и пустырям вокруг. Фермеры, участвовавшие в нападении, спешили убраться подальше. «Заметили, потому что уже за нами едут», ответил белорус. Увидев, что впереди тянется относительно ровный участок дороги, Туран позволил себе оглянуться. Крючок стоял коленями на заднем сиденье, положив пулемет между тюками так, чтобы можно было в любой момент открыть огонь по преследователям. Их машины катили неровным строем, впереди черная мотоциклетка и два сендера, за ними панч, потом остальные. Белорус приложился к фляге с водкой, морщась от боли в щеке, и Туран спросил, ты как себя чувствуешь как чувствую бодр как всегда ты уже не такой бледный стрелять можешь когда понадобится ясное дело ладно показав на лежащую под задним сиденьем замотанную в мягкую кожу гравипушку туран попросил крючка дай ему ту штуку не отрывая взгляд от машин сзади крючок достал устройство и сунул белорусу Разверни ее и положи между сиденьями Тим сорвал шнурок, развернул кожу, а Туран добавил, обращаясь к лопоухому. «Не стреляй пока. Патронов у нас уже не так много, а они пока не догоняют». «Да вот как раз уже и догоняют», — перебил Белорус, снова поднимая бинокль. Сидящий между бритвой и гангреной атаман, сжав кулаки, уставился на монитор. В нижней части мерцало множество точек, а три яркие были впереди, но все это его собственные машины. Ту, на которой катили беглецы, отмечала тусклая крапинка под верхним краем экрана. Стрелять нельзя, ракеты взорвут своих. Хотя если бы даже одна полетела куда надо, все равно нельзя. Шакаленок нужен живым, обязательно живым, чтобы сначала пытать, а после продать воющий полутруп небоходом. А раз так, никаких ракет. Машину беглецов надо остановить другим способом. В кабине Панча рядом с монитором чернел прикрученный к панели блок с решеткой динамика и микрофоном на закрученном тугой спиралью шнуре. Макота потянул его к себе, покрутил настройку. Зашипело, затрещало. Он крикнул Дерюга, Дерюга, на связь, твою мать!» Сидящий в коляске черной мотоциклетки помощник откликнулся «На связи!» «Их надо остановить!» «А то я не знаю». «Ну так останови, но чтобы Шакалёнок жив был!» «Если мы машину подобьём, если перевернется, то его может...» «Не важно мне! что там его может!» Заревел Макота в микрофон, и в своей коляске Дерюга вздрогнул, когда его динамик задребезжал от вопля большого хозяина. «Сказал остановить!» «Шакалёнка взять живым!» «А остальные? Их там двое, рыжий, да крючок, кажись!» «С остальными? Че хошь, делай!» «Не, крючка тоже неплохо бы живым! Я б его на радиатор панча повесил за уши, но ежели помрёт, некроз с ним, но шакалёнок!» макота подался вперед сквозь крестообразную щель в взгляд в затылок помощника, который полулежал в коляске черной мотоциклетки впереди. «Если вы машину подорвете ихнюю, и Шакаленок сдохнет, или ежели подстрелите его ненароком до смерти, я тебя убью!» «Слыхал, Дерюга? Я тебе это обещал уже не раз, но сейчас хочу, чтобы до ума тебе дошло, хорошо дошло! Шакаленок помрет, так и ты тоже! Пилой своей напополам тебя развалю, понял? Я тебе это обещаю, как на духу, но если жив останется...» Тот, кто машину его остановить сумел и самого Шакаленка повязал, получит четверть сотни гривен серебром. И ты, Дерюга, столько же. Полсотни монет между вами разделю. Мое слово. Всем передай, Дерюга, не забудь. Ты за жизнь Шакаленкой передо мной отвечаешь. Все, работай. Он бросил микрофон, не отрывая взгляда от головы помощника впереди. Тот некоторое время сидел неподвижно, обдумывая ситуацию затем подался вперед и отдал приказ водителю. Мотоциклетка, ехавшая точно позади машины беглецов, стала смещаться левее, где взрёбывали двигателями два сендера. Фермерские поля остались позади. Погоня неслась вдоль сухого русла реки. Макота откинулся на спинку, потирая рукоять светопилы. В груди пекло, но это было непривычное ощущение, какое возникало у него перед боем. «Нет!» Оно означало нечто другое, что-то не так. Он чувствовал это, почему фермер едет в этом направлении, зачем вообще они напали на дворец. В душе атамана Макоты крепло убеждение, что его пытаются обвести вокруг пальца, но он пока не мог понять, как именно.